Глава 14 Тачка на прокачку Магистр 4. Железкин Артем Егорович. Стихия Земля, родство среднее, 4 единицы. Результат считается средним среди боевых офицеров и самой низкой планкой для приема в императорскую офицерскую школу для одаренных. Звучит, может, и не очень, но у таких людей, как Железкин, на всю Российскую империю меньше тысячи. И черт возьми, он магистр, 4, а не только боевой офицер. Служа боцманом на крейсере «Суворов» больше десяти лет, мужик, что называется, прикипел к кораблю. Своя каюта, свой уважаемый кэп, несколько поколений воспитанных им командиров боевых групп морпехов. Боцман — это кто-то вроде старшего дядьки на корабле. К нему всегда можно прийти за советом. В общем, Железкин — мужик с большой буквы». Дома его ждет горячо любимая жена и последствия этой любви в виде трех взрослых детей. Тут-то и кроется причина, почему железо, прозвище Боцмана, списали на берег в порту Арана. Семья магистра проживала в подмосковном Королеве, то есть в момент начала четвертого сопряжения миров пропала вместе со всей центральной частью Российской империи. В конце июня он должен был к ним поехать в отпуск, но не сложилось». Камнем преткновения стало наше с Боцманом знакомство в баре «Октопус». Да-да, тот самый день, когда Железкин произнес «Надо посреднику процент от сделки дать». Черт его знает, как так получилось. Но я по возрасту, телосложению и безбашенному характеру похож на Федора Железкина, старшего сына Боцмана. Капитан Макаров потом в больнице при разговоре тет-а-тет -тет сказал, что Железо меня несколько раз случайно сыном назвал. Сам понимает, что я не его Федька». Но мозги, что называется, не вывозят. А когда бой в порту начался, железо, нарушив приказ, ломанулся вперед всех меня спасать. Вот и получил по полной, когда дракон Лазуренко сферой К по области жахнул. В общем, в принудительный отпуск магистр отправился не без причины. Чудик, мужик. По уму стоит рассказать о том, что Российская империя не погибла, а перенеслась в мир унии. Тут есть нюанс — «Атланта сила прямо сказала об этом, пока не распространяться. Нарушать запрет сильнейшего одаренного в истории Земли чревато крайне губительными для здоровья последствиями. Так что пока стоит промолчать. Если получится, а должно получиться, то железу я мозги своим даром вправлю в ближайшие пару месяцев. Мне бы только до ранга ветерана два прорваться, и все проще станет. Прямо в больнице отписался в наш рабочий чат Романов и Ко». «Мне тут бойцы из крейсера Суворов, магистра, четыре, на должность охранника водителя предлагают. Боцман, Железкин Артем Егорович. Сам я его зарплату не потяну. Вариант вижу только один. Провести его дело через наш отдел кадров. И второе. Из автомобилей у нас только один потрепанный вездеход «Хаммер». Вторая машина нуждается в ремонте». «Слава яйцам!» — прям слышу смех Мамая сквозь строчки. «Да, Влатов, ты вроде лицо военного концерна, а сам без охраны. Да еще и пешком по Арану ходишь». «Пал Константинович, надеюсь, хотя бы к вам Михаил наконец прислушается». Романов тоже ржет. «А то я уже устал слышать эти его фразочки, что ему до Академии пешком добраться проще». «Машина — хорошее украшение для мужчины». Гагарина, как обычно, смотрит на ситуацию, как дама. «Магистр-охранник — четыре». Еще не герб в золотой оправе. Но как приданное сойдет. — приданное! — Долгорукова в своем репертуаре. — Ну тут я полностью согласна с Пал Константиновичем. Если Довлатов пострадает, это ляжет пятном на репутацию Романов и Ко. Насчет машины от рода Хаммера — это хорошая идея. Всем сразу станет понятно, что ты связан с военными. Только пулемет с крыши придется снять. Аранские законы запрещают ездить с таким оружием в открытую». «Миха, съезди на наш временный склад. Оба Хаммера там стоят». Снова Романов к диалогу подключился. «Рыжика все документы на вас с Железкиным оформит. Эта машина и так твоя, так что расходы получатся минимальными». На том и договорились. «Круто, черт возьми. У меня теперь есть свой охранник-магистр, четыре, и бронированный внедорожник от рода Хаммер. Сразу после получения согласия от Совета правления Романов и Ко заглядываю в палату». «Артем Егорович?» «Ась!» — Боцман засуетился, лежа на койке. «Собирайте вещи. Вас нанимает на работу Романов и Ко. Тут мне вспомнилась одна важная деталь о подарке от рода Хаммер. Вы автомобиль-амфибию водить сможете? Броневик. Но пулемет с крыши снять придется». При мысли о машине Боцман сразу заулыбался. Руки сжали одеяло, будто он уже держит руль и вдавливает педаль газа. Даже осанка у мужика стала прямой, как шпала. Капитан Макаров, видя столь яркую реакцию на известие, сдержанно улыбнулся. Видать, и впрямь переживал за судьбу подчиненного. Как обычно, моя берлога на чердаке у мадам Санры стала перевалочным пунктом. Железкин занял коморку за вторым шкафом, который не так давно соорудил себе Рыжиков. Помещение вроде все еще одно, но хоть какое-то личное пространство и у Боцмана, и у меня теперь имеется». «Ваше благородие!» — впервые обратился ко мне Железкин. «Вы утром на учебу тогда по старинке идите. Я вас так провожу, заодно проверю, нет ли хвоста. Днем схожу, машину со склада заберу и в мастерскую съезжу. Так что к концу учебы мы уже на колесах будем. Добро. Тогда днем заедешь в офис. Тебя надо оформить официально. Найдешь там Васю Рыжикова. Он выдаст карту для ежемесячных расходов». «Есть встать на довольствие!» Железкин довольно хохотнул и чуть руку к виску не приложил. «Насчет вашего благородия. Не отпирайтесь!» Боцман нахмурился, выставив перед собой руки. «Это личный приказ Макарова. Вы из благородных. Мы с Кэпом узнавали, что к чему. Есть у вас герб или нет? Дело десятое. Важно, чтобы другие видели в вас благородную особу. А это начинается с военной формы, то есть правильной одежды, правильных манер». «И поведение ваших... Ну, пусть будет слуг. Мне не зазорно себя так называть при таком господине. Вы... Блин, вот если бы у моего Федьки такие мозги и силы были, горы бы свернул». Неодаренный доходит до меня спустя секунду. «Ага, из простых он». Боцман, улыбнувшись, махнул рукой. «Но силой его матушка-природа не обидела». На последних соревнованиях дзюдоистов трех взрослых мужиков по матам раскидал. Второе место по городу занял. Мамка его ругалась, что без отца совсем от рук отбился. По девкам уже бегать начал. Хмыкнув, не стал говорить, в кого Федор своим безбашенным характером пошел. Меньше думать, больше делать. В этом весь боцман Железкин. Едва голова коснулась подушки, как сразу провалился в сон. Все-таки уже три дня подряд нормально выспаться не получалось». Вот и продрых 12 часов подряд, даже не заметив сработавший будильник. «Подъем, ваше благородие!» — рявкнул Железкин. В квартире снизу послышался звук падения и поток брани. Боцман тоже уловил шум. «Ой, кажись, перестарался. Привык к тому, что на корабле слышимость другая. Завтрак, душ. Слава богу, соседи продолжают стирать мои вещи и оттирать от грязи весь мой дом». Не зря лечу их стариковские болячки. Рюкзак для учебы готов. Железкин взял с собой паспорт и другие документы. Уже около нужной аудитории в академии встретил мрачного Рюхея. «Ты опоздал!» — японец насупился. «Вроде нет. Смотрю на часы без пяти минут девять. До лекции еще есть время. В порт опоздал. К уроке стал еще мрачнее». «Слава богам, сегодня пациентов почти не было, а те, что были, знакомые вчерашних. Ни одного буйного не пришло». «Тяжело в учении, легко в очаге поражения». «Пожимаю плечами. Японец тяжело вздыхает». «Извини, Давлатов сан, сорвался. Умом понимаю, что ты мне ничего не должен. Не думал, что на первой моей работе будет так тяжело. Манье после каждого пациента заглядывал проверить, а не набил ли мне кто морду». «Говорит, рыбаки — народ грубый!» «Ого! Он уже тебя стращать начал?» Тут из меня все же вырвался смешок. «Не верь ему, Рюхей, врет он все!» «Ты чего?» — Рюхей нахмурился. «Манье же вроде как глава профсоюза и волнуется за мое здоровье!» «Нет, ты не понял», — качаю головой. «Пьяных к целителю в порту не приводят. Такой сотрудник в порту никому нафиг не нужен». Рыбаки грубые, но чаще всего народ добрый. У них жизнь и так не сахар, чтобы ссориться с целителем, который их болячки лечит. Самые проблемные — это матросы из дальних рейсов. У этих тестостерон разве что из ушей не течет. В общем, друг мой, привыкай думать своей головой. Завтра, если не просплю, обязательно помогу тебе в порту. Учебный день прошел без происшествий. Мадам Койц метала искры в сторону Риджины Солл. Догадываюсь, кого именно не поделили две будущие звезды целительского дела, но встревать в девичьи разборки себе дороже, особенно если ты причина их ссоры. В перерывах между парами пришло два важных сообщения. «Слежки нет», — Железо ответил лаконично. «На довольствие поставлен. В мастерской с машины уже сняли пулемет, положили в защищенный кейс в багажник. Там же два бронежилета и другая снаряга». Сейчас маляры наносят логотип Романов и Ко Буду ждать вас на парковке под академией. Тут же пришло еще одно сообщение из офиса. Мэрия Арана взяла паузу в переговорах. Мамай, наш финансист, работает без остановки. Стандартный ценник на аренду складов я им завернул и отправил обратно. Порекомендовал подумать. Заодно скинул прогноз потерь, составленный сотрудниками рода Дмитрия Алексеевича. «Романовы в таком деле, как оценка рисков, собаку съели. Если в мэрии не дураки сидят, то сегодня-завтра нам пришлют нормальные условия». «Вот и ладно. Дело запущено, и все необходимое со своей стороны мы уже сделали». Пока держал в руках телефон, заодно спросил у Лей Джо, где можно забрать эликсиры капли мягкости, которые должен был сделать для меня ее алхимик. После событий в порту, целительница дала свой номер телефона и попросила впредь ее информировать о событиях, способных подставить под удар рейд в аномалию Родалей. В общем, целительница явно волнуется за будущее своего ученика, а заодно и за наш уже запланированный рейд в феврале следующего года. Раз уж представилась возможность, заодно спросил про Нерею и возможный совместный рейд с ней и Романов Ико на летающие острова. Эликсиры можешь забрать у меня после учебы. Лейджок, как обычно, лаконично. «Передала Нерее твое предложение. Она птица свободная. Если захочет, сама тебе напишет. Если нет, то повторно к ней с этим вопросом лучше не обращаться». На душе сразу стало легче. Нерея — человек настолько свободолюбивый, что ее фиг, где поймаешь. Нет ни адреса, ни телефона, ни кабинета в академии. Все, что удалось найти сотрудникам романов и Ко, это почтовый ящик, зарегистрированный где-то на территории Куба. «Все? В смысле, вообще все. Нет ни номера соцстрахования, ни паспорта, ни даже ее четкой фотографии в сети. Девушка-призрак, так что передать ей весточку через лейджо — это прямо ого-го какое достижение. На четвертом подземном этаже парковки под академией меня после занятий встретил рычащий двигателем армейский вариант «Хаммера». Довольно улыбающийся Железкин уже соловьем разливался, стоя в окружении толпы водителей и других благородных господ. «Расход бензина! 22 литра на 100 км!» Боцман, гордо выпрямив спину, постучал ладонью по капоту. «Артефактные замки! Полная гидра шума и маноизоляция! Подкачка шин в случае прокола и режим амфибии для пересечения рек или подводных миссий!» Броня может выдержать прямое попадание из танка. Тут одних только встроенных систем навигации три штуки. «Зверь-машина!» — закивал с уважением один из водителей, выдавая свое экспертное мнение. «А по салону что?» «Пока армейский вариант». Боцман поморщился, но тут же повеселел. «Надо комплектовку с господином согласовать». «На максимум железо». Подхожу к толпе, улыбаясь от уха до уха. Климат-контроль, шест для эротических танцев, но без детского кресла, рано мне такое ставить. Водилы — народ простой. Дай им повод поржать, и они его сразу подхватят. Оценив шутку про кресло, они сразу стали расходиться. Студенты, у которых закончились занятия, шумной толпой повалили из лифтов. Поймав мой вопрошающий взгляд, что это было, Боцман развел руками. «Парковка — это курилка для водителей, господин». «Слуги тут связи наводят, если что-то интересное случается. Об этом первыми судачат водители и поварихи. А у нас тут это... как ее? Точно. Социальная сеть». И о чем народ судачит, мне вдруг стало интересно. «Так о и трещат!» — Боцман усмехнулся, забираясь на место водителя. «Правды никто не знает, господин». «Все думают, что и впрямь СБ Арана и Лиам Хаммер там всех немертвых покрошили». «Так даже лучше», — киваю своим соображением. «Кто-то из немертвых наверняка выжил. Не в Аране, так в другой стране. Не хочу, чтобы какой-нибудь Абсолют, семь, от нежити. Потом решил устроить мне виндетту. Пока машина выезжала с парковки, у меня появилось время оглядеться. Армейский вариант салона Хаммера далек от понятий удобства и «комфорт». Между сидениями в одном ряду есть что-то вроде подлокотника шириной в полсотни сантиметров. У водителя там коробка передач, подстаканник, рация и пульт управления бортовыми системами. Все же предполагается, что таким авто будет управлять одаренный техномант. Между пассажирами сзади тот самый широченный подлокотник. Короче говоря, салон надо переделывать в обязательном порядке. Но черт возьми, машина и впрямь выглядит офигенно». Уже на подъезде к дому пришло сообщение с неизвестного номера. «Нерея в ближайшие пару дней будет тут адрес. Заезжай сегодня-завтра после учебы». В душе зашевелилось нехорошее подозрение. Ни номера квартиры, ни точного времени встречи, ни имени отправителя. «Но у меня теперь есть охранник-магистр, четыре. Определенную долю риска могу себе позволить». Через 20 минут наш рычащий двигателем внедорожник остановился около очередного элитного дома. Многоквартирного, между прочим. Судя по более высокой плотности манны, где-то рядом находится источник второй или третьей категории. Охрана не впустила нас даже на придомовую территорию, не говоря уже о самом подъезде. Тут всего 22 квартиры. В общем, вау! До меня только в этот момент дошло, что источник манны находится под зданием, а придомовая территория нужна, чтобы обычным людям мана не навредила. Потому и охранники тут сплошь ветераны, два. Найдя домофон около ворот, пробежался глазами по списку фамилий. Кнопка 27-го самого верхнего этажа была подписана как «Трель». Скорее всего, тут находятся личные апартаменты Персифоны Трель, сестры Нереи. Стоило нажать на кнопку, как из динамиков тут же донеслось. «27-е апартаменты, последний этаж» прозвучал хриплый голос старого консьержа. «Вас ожидают, господин Довлатов. Водитель может подождать вас в зоне отдыха на парковке. Пропуск оформлен только на ваше имя». Поднявшись прямо в пентхаус, малость удивился. Смотрю налево, потом направо. Лифт прямо в личные апартаменты? Нехило. Двух, а то и трехэтажную квартиру мне довелось увидеть впервые. Главный зал в два этажа. Слева личный спортзал с велотренажером, беговой дорожкой и телевизором во всю стену. Справа кухня и столовая зона. Над ними вторым этажом находится библиотека, зона для медитаций и, видимо, открытая спальня. Проличный бассейн на крыше и балкон с видом на весь город. Пожалуй, промолчу. «Проходи в гостиную, обувь не снимай». Персифона выглянула из кухни. Дамочка была вся в муке, рядом летает кастрюля с работающим в ней миксером. Сейчас закончу с тестом и подойду. Нере занята медитацией. Персифона в этот раз оказалась одета во вполне себе удобную домашнюю одежду и кухонный фартук. Эм, вау! «Да, Влатов, преподаватели тоже люди», — донеслось недовольное ворчание с кухни. «Когда станешь взрослее, поймешь, что домашняя еда куда полезнее покупной. Нере, когда варан возвращается, всегда по этой причине у меня останавливается». Пройдя в гостиную, сажусь на диван. Отсюда открывается прекрасный вид на то, что творится на кухне. Летают кастрюли, чаши, ингредиенты. Сама собой открывается духовка и помешивается еда на сковороде. Госпожа Трель поддерживает контроль минимум 600 точек фокусировки нейтральной техники телекинеза. Впрочем, у нее родство с пространством. Возможно, сама готовка еды для нее своего рода тренировка. «Киллиан уже рассказал, что я внук соваки». Вся суматоха на кухне замерла на секунду. «Понятно. Тогда добавлю, что я сам не знал фамилии деда до вашего вопроса. Для меня он по-прежнему Довлатов». «Внук самого язвы в моем доме?» Волосы на голове Персифоны зашевелились, словно змеи. «Не знаю я тебя лично, Довлатов, давно бы прибило. Но со слов Тихони характер у тебя не такой... сложный». «Можно личный вопрос? Не видя реакции, продолжаю». «Почему вы оставили фамилию Трель после развода? Разве фамилия Силла не дала бы вам больших преференций?» Перси в ответ недовольно фыркнула. «Причина та же, почему ты Довлатов, а не Саваки. Расти в тени той самой Силлы, ноша не из легких. Нас с сестрой на каждом званом ужине спрашивали, когда мы уже станем абсолютами семь. Это, знаешь ли, неприятно. Нере по той же причине вообще отказалась от фамилии. Сочувствую». Чувствую меланхоличное настроение дамы. Я до 14 лет рос в семье солтыковых. Там все твердили, что я неодаренный. Мне тоже пришлось фамилию сменить, чтобы окружающие перестали на мозг капать. Прошло 4 года, и на пороге моей квартиры появился дед. До этого момента мы с ним даже знакомы не были. Ну-ну, недовольно хмыкнула Персифона. Внешне ты прямо таки вылитый он. Келли, правда, тебя хвалил? сказал, что будь у него такая же чуйка на деньги, не мотался бы сейчас по миру в поисках нормальных заказчиков на его услуги. Тут раздалось знакомое блык, и рядом со мной на диване появляется Нерея. На лице улыбка, в глазах бесята. Энергия из девушки так и хлещет. «Хм... Он другой...» Произнеся это, гуру тут же перевела взгляд на возившуюся на кухне сестру. «Что на ужин...» «Пицца из прошутто по итальянскому рецепту. Салат и лазанья не в счет. Ты их обычно не ешь». М -м, аж слюнки текут». Нерея снова перевела взгляд на меня. «Так ты хочешь устроить полноценный рейд на летающий остров?» «Верно». Кивнув, достаю из рюкзака папку документов. Предварительно у нас есть тысяча одаренных морпехов, уже неоднократно принимавших участие в зачистке аномалий 3, 4 и 5 рангов. Есть три спецгруппы из числа военных Российской империи. 77 учителей — 3, 12 магистров — 4, 5 старших магистров — 5 и один архонт — 6, Лазуренко, с которым вы уже знакомы. Плюс еще тысяча морпехов из числа неодаренных для доукомплектовывания фаланг и копий. Нерея бегло прошлась глазами по таблице с цифрами. «Свои разведчики у вас есть, это хорошо. Техническое обеспечение тоже. Но не хватает грузчиков экспедиционного типа, способных вывести добычу с летающего острова. Что-то вроде дара рода Медичи было бы как раз кстати». Видя непонимание на моем лице, Персифона добавила, продолжая стоять у плиты. «Дар Медичи — взаимосвязанный пространственный карман». «Один человек снаружи аномалий, другой — внутри. Через карман они перетаскивают грузы. Но чем больше расстояние, тем выше расход маны на переброску груза. Людей и других живых существ их дар переправлять не позволяет». «Это касаемо поддержки». Нерея перевернула лист, нахмурилась и перевернула страницу обратно. «У вас нет ни одной боевой команды архонтов, шесть. Предположим, мы с Персией объединимся с Лазуренко. Килли у нас не боевик». А команд в невыгодный бой не полезет. Специфика марионеточников. Лейлей -лей и Хомячкович — это боец поддержки и чистый тыловик-целитель. Желательно иметь еще одну боевую группу из Архонтов — шесть. А самое главное — это команда из трех Абсолютов — семь. От последней группы мое удивление наконец пробило потолок. Команду Абсолютов? Нерея мгновенно посерьезнела. «Да, Влатов, такие правила написаны кровью неудачных экспедиций от Ассоциации Охотников. Если на летающем острове в спячке находится тварь в ранге Архимага, 8, нас размажут за минуту. Прыжок туда — это прыжок в неизвестность. Задача команды Абсолютов, 7, — сдержать тварь Архимага, 8, пока основная часть экспедиции отступает к зоне телепортации. С кухни в нашу сторону полетели две готовых, пышущих жаром пиццы». Следом появились тарелки с салатами и лазаньей. Подойдя к диванам, Персифона наконец сняла с себя фартук и устало произнесла. Правила у ассоциации появились не на пустом месте. Архонт-6 поморщилась, разминая затекшие плечи. Десятилетнее исследование Комитета Силы по влиянию летающих островов на мирные потоки Манны показало, что там находятся зоны аномалий от 6 до 8 ранга, «Еще важно знать координаты для телепортации». Нерея, улыбнувшись, закрыла папку и протянула мне. «Не факт, что вообще получится перебросить всю экспедиционную группу. Это главный неизвестный фактор, сформулированный ассоциацией. Даже если я дам семь из восьми нужных руноглифов, восьмой будет меняться каждую минуту, а седьмой — каждые 40 минут или час. Летающий остров движется в воздухе довольно быстро» по нашим меркам. Ход времени внутри может отличаться от того, что снаружи. То есть вся загвоздка в восьмом руноглифе наконец до меня дошла, где узкая часть нашего плана. Неужто во всем мире нет специалиста, способного определить последний меняющийся руноглиф? Нереях мыкнув, пожалуй, плечами. «Никого лучше себя? Я не знаю». Чуть помедлив, гуру все же нехотя добавила. «Есть один чудик в Массачусетском институте в Штатах». Один шаман-ученый у австралийских орков. Супруги Стронг из Гарварда. Но никто из них и близко не подобрался к разгадке того, как определять динамически меняющийся рисунок руноглифа. Лучший результат у Стронгов. Они поняли, как находить первые четыре руноглифа. Дальше сложность возрастает на порядке. Поэтому про мои семь из восьми посторонним лучше никому не рассказывать. Выходит, Нерея и впрямь никто помочь не может». Чуток подумав и так и эдак, решил все-таки озвучить последний подарок, оставленный мне дедом. «Вам что-нибудь известно о роде или великом доме Лупергот?» Видя полное непонимание на лицах дам, я улыбнулся. «Кажется, у меня только что появилась возможность завоевать доверие сразу двух архонтов шесть разом. Великий дом Лупергот, их двенадцать человек. Все они прибыли на землю два года назад из другого мира». Среди них есть Сати Лупергот, специалист по пространственной магии. В прошлой жизни она достигла ранга старшего магистра — 5. Если нам не хватает земных знаний, то не пора ли обратиться к иномировым? Ведь Лупергот как-то собираются открыть портал в мир великих островов.